И если надломится ветка. Стояла холодная ночь. Около 2 часов поднялся ветерок. Листья на всех деревьях затрепетали. К 3 у ветер установился и забормотал за окном. Первой глаза открыла она. Затем по какой-то неизъяснимой причине он заворочился в полудрёме. Не спишь? спросил он. Не сплю. ответила она Я слышала какой-то звук словно кто-то зовёт Он приподнял голову Из далека донёсся едва уловимый стон Слышишь спросила она Что что-то стонет Что-то удивился он Кто-то сказала она словно привидение Бух ты мой ну и ну Который час 3 часа Жуткая пора. Жуткая. Помнишь, доктор Мит говорил нам в больнице, что в этот час люди просто сдаются и перестают бороться. Вот тогда-то они и умирают. В 3:00 ночи. Лучше не думать об этом, сказал он. Звук снаружи усилился. Вот опять, сказала она. Точно, привидение. Господи, прошептал он. Какое привидение? Младенец, сказала она. «Плач, младенцы!» «С каких это пор у младенцев завелись привидения? Разве в последнее время умирали младенцы?» Он тихонько засмеялся. «Нет», — ответила она и покачала головой. «Но может, это плач не умершего ребенка, а...» «Не знаю». «Прислушайся». Он стал вслушиваться, и плач повторился очень далеко. «А что, если...» — сказала она. «Что?» Что если это призрак ребёнка? Говори, попросил он, который ещё не родился. Разве такие призраки бывают? Как они могут издавать звуки? Боже, зачем я это говорю? Какие странные слова. Это призрак нерождённого ребёнка. Откуда тогда у него голос? спросил он. Может, ребёнок не умирал, а просто хочет жить? сказала она. Как далеко, как жалобно. как бы нам на него откликнуться они стали прислушиваться и тихий плач продолжался а за окном подвывал ветер она напрягла слух и из её глаз покатились слёзы и то же самое пока он вслушивался происходило с ним это невыносимо сказал он мне нужно встать и перекусить нет нет сказала она и схватила его за руку лежи тихо и слушай может мы и поймём в чём дело Он откинулся на спину, держа ее руку, стараясь смежить веки, но тщетно. Они лежали, а ветер ворчал, листья дрожали за окном. Издалека, с большого расстояния, непрерывно доносился плач. «Кто бы это мог быть?» — спросила она. «Что бы это могло быть?» Никак не перестанет. Наводит тоску. «Может, оно просится к нам?» «Просится к нам?» спросил он К нам жить оно не мёртвое оно никогда не жило на свете но хочет жить Как ты думаешь она засомневалась Что боже сказала она Как ты думаешь наш разговор месяц назад Какой разговор спросил он о будущем о том что у нас не будет семьи не будет семьи детей Не припоминаю сказал он. А ты припомни, сказала она. Мы пообещали друг другу, что у нас не будет ни семьи, ни детей. Она замялась и промолвила: ни младенцев. Ни детей, ни младенцев? Как ты думаешь? Она приподняла голову и прислушалась к отдалённым стонам за окном, за деревьями, в открытом поле. А что, если? Что? спросил он. Может, тебе перебраться на мою половину кровати? Ты хочешь, чтобы я перебрался к тебе? Да, пожалуйста. Перебирайся ко мне. Он повернулся, посмотрел на неё и наконец перекатился к ней. Далеко-далеко на гражданских часах пробило четверть четвёртого. Половину четвёртого. Без четверти 4. Потом 4. Они лежали и прислушивались. Слышишь? спросила Анна. Слушаю. Плач перестал, сказал он. Именно, этот призрак, ребёнок, младенец, этот плач прекратился, слава богу. Он взял её за руку, повернулся к ней и сказал: "Мы его угомонили". "Да, угомонили", сказала она. "Да, боже мой, угомонили". Ночь притихла. Ветер улёгся. Листья на деревьях перестали трепетать. И они во тьме рука об руку прислушиваются к тишине, прекрасной тишине в ожидании рассвета.